Глава седьмая. Ярослав Давыдов. 35 лет. Возраст, когда ты уже состоявшаяся личность с твёрдой жизненной позицией и появляется возможность остановиться, оглянуться по сторонам, оценить достижения и пересмотреть планы на будущее. Позади остались учёба в престижном американском колледже, Получение ученой степени по экономике, стажировка в солидной компании там же, в Америке. Время нарабатывания навыков и опыта, чтобы в настоящем помогать отцу развивать наш семейный бизнес, перспективную фармацевтическую компанию, приносящую солидную прибыль. Развитие предполагает и расширение сфер интересов, в том числе и в военной отрасли. Уже второй год государственные заказы обеспечивают нам постоянный рынок сбыта и дают толчок к финансовому росту и продвижению компании вверх в рейтинге Forbes. Отец Александр Давыдов воспитывал нас с братом Артуром в строгости, всегда был к нам требователен и рьяно следил за нашими успехами. Быть его сыном значит быть первым во всем. Если учишься, то должен учиться так, чтобы занимать первые места на Олимпиадах и конкурсах. Если занимаешься спортом, то должен быть капитаном команды, не меньше. И новый отец не принимал. Подобные требования никогда не были для меня какой-то сверхзадачей. Учился я всегда легко, с удовольствием, и спорт я выбрал интересный в первую очередь для себя плавание. Вода моя стихия. Я взрослел, менялись интересы, мне наскучило плавать только лишь под руководством тренера и в колледже я занялся водным пола. Артур, так же, как и я, старался соответствовать представлению отца о настоящем Давыдове. Прилежно учился, спорт выбрал контактный, греческую борьбу, и даже получил кандидата в мастера спорта. Только что-то перевернулось в его сознании, когда брату исполнилось 18. Наша мать сразу же после дня рождения Артура объявила, что уходит от отца. Маль разлюбила, и у неё есть другой мужчина, более внимательный, понимающий, не такой тиран, как законный супруг. Я легче восприняла эту новость, может быть, потому что был старше Артура. Всё же у нас разница в возрасте 6 лет. А может, потому что не был с матерью так близко, как брат. В 12 лет меня отправили на учёбу в Америку в закрытый пансион для мальчиков, и я чаще виделся с отцом, прилетавшим в США по делам нашей компании. Артур же уход матери из семьи воспринял как предательство, но при этом он люто возненавидел отца, обвиняя того во всех смертных грехах. Взбунтовался, ушёл из дома, что-то доказывая себе и окружающим. Правда, ума хватило, несмотря на всё, что он вытворял, поступить в университет и получить диплом юриста, отучившись на бюджетном отделении. Только к окончанию университета Артур вернулся в семью. Что послужило толчком к изменениям, брат не признался. С отцом, который не отказывал младшему сыну в доме, помирился. Уход матери сильно сказался на отце. Он озлобился на весь женский пол и долгое время, кроме как для удовлетворения физиологических потребностей, отношения не заводил, пока в его жизни не появилась Полина. Эта миниатюрная женщина сумела встряхнуть отца и заставить задуматься над своей жизнью. Брак отца с Полиной был принят мной и Артуром сразу же. Не было испытаний на прочность чувств, каверзных проверок. Меня удовлетворила проверка, проведенная Бизоном, и личное общение с Полиной. А Артур принял новую жену отца, стоило только Полине несколько раз отчитать его... За моральное поведение в присущей ей учительской манере. Мне порой кажется, что Артура только так и нужно держать в узде. Учась в Америке, вдали от строгого родительского надзора, я жил не только учёбой и по мальчикам явно не был. Встречались в моём окружении разные люди, но неизменными оставались пятеро. Арсен, тоже сын состоятельных родителей, отправленный за лучшим образованием, Джеб выходец из латинской Америки мы всё шутили, что он сын мексиканского наркобарона. Американец Майкл, южанин из известной семьи политиков, и две девчонки. Маргарет, подруга Майкла. У них отношения начались ещё в средней школе. А Джулия прибилась к нам, сдружившись с Маргарет, на почве защиты планеты от пагубного влияния пластика на окружающую среду. Яркая, экспрессивная, единственная дочь очень состоятельных родителей. Не похожа ни на одну из тех девчонок, с которыми у меня были отношения. Джулия с первой минуты захватила моё внимание. Отношения с ней были похожи на американские горки или фейерверк: то вспыхнут яркими красками, взлетая вверх, то сползут на нет. Но она была первой девушкой, к которой у меня появились чувства. Со времен колледжа мы раз пять сходились и расходились, и вот дошли до того, чтобы официально оформить наши отношения. Я сделал Джулии предложение, она с радостью согласилась. Но скромно расписаться у нас не получилось. Я поставил отца в известность о запланированном изменении семейного статуса. Но он был категорически против празднования в узком семейном и дружеском кругу. Ему нужно было масштабное мероприятие, которое можно было использовать для дальнейшего развития бизнеса. Он сказал, «Мой сын, первенец и наследник, должен заявить о себе. А где же еще сразу собрать всех нужных людей, как не на свадьбе?» Вот так начались мои хождения по мукам, то есть подготовка этой чертовой свадьбы. Все организационные вопросы взяла на себя Полина, за что ей огромное спасибо». Моей же задачей было не опаздывать на репетиции, примерки костюма и вовремя привести Джулию, которая легкомысленно относилась к самому ритуалу и порхала, как неразумная бабочка, из одного города в другой, занимаясь организацией или участием в акциях по спасению лишь бы кого-нибудь. Я не справился с третьим пунктом, самым основным. Мне нужно было самому съездить и забрать Джулию. Но я понадеился на её сознательность, а зря. И вот сейчас рядом со мной под цветочной свадебной аркой стоит другая, совершенно чужая девушка, фактически незнакомка, а не моя Джулия, и собирается ответить да регистратору брака. Надежда. Имя-то какое говорящее, учитывая мою ситуацию. Держу её крепко за руку и чувствую, как девушка дрожит словно в ознобе. Боковым зрением вижу, как подрагивают длинные ресницы, как от лица отхлынула кровь, делая его лебастрово-белым. Ровная спина застыла в напряжении, то, что моя новоиспечённая невеста переживает, и она не в восторге от этого брака, фиктивного брака. Я знал. Полчаса назад Надежда оказалась единственной кандидатурой на роль спасительницы репутации семьи бизнесменов Давыдовых. Бывшая ученица Полины Девушка из того ресторана, где я гулял свой мальчишник, а Артур устроил пьяный дебош, случайная свидетельница моего позора. Хорош жених, если невеста бросила его у алтаря. Я был в ярости, когда Джулия в присущей ей легкомысленной манере сообщила, что не приедет, поскольку ей нужно срочно спасать долбаного кита. Я задохнулся собственными словами негодования и возмущения. Что-то объяснять Джулии и уговаривать её было поздно. Она не прилетела тем авиарейсом, на который я забронировал ей билет, оправдываясь тем, что перебронирует на вечерний рейс. Но ни вечерним, ни утренним самолётом Джулия не прилетела. Почти сутки телефон перенаправлял мой звонок на автоответчик, пока она не подняла трубку и бодрым, полным значимости голосом не сообщила, что только что приземлилась в аэропорту на западном побережье вместе с другими ребятами, такими же фанатиками, как и она. Моя девушка искренне делилась со мной впечатлениями о полёте. Всего-то тряхнуло разок из-за турбулентности. Сначала я просто слушал такой знакомый щебет, вникал в то, что она говорит, и даже с облегчением радовался, что с Джулией всё в порядке. Коток не переехал, кирпич на голову не упал. А потом до сознания начало доходить значение сказанного. Какое ещё западное побережье? недоумённо переспросил, не совсем понимая, как моя невеста собирается прилететь ко мне на родину к началу свадебной церемонии, находясь на западном побережье Америки. Дорогой, мы с ребятами едем спасать вилли. Ты представляешь, бедный кит, как он там развёрнут целый палаточный лагерь волонтёров С энтузиазмом и жаром рассказывала она мне по телефону. Постой, постой, перебил Джулию, подумав, что она шутит. Причём тут кит и наша свадьба? Милая, это шутка. Какая это шутка? возмутилась девушка. Если разумное существо погибает, на несколько секунд у меня пропал дар речи. Я уставился на дисплей смартфона, вглядываясь в безмятежные черты лица на фото моей невесты. И тут меня прорвало. Джули, а ты хоть понимаешь, что ты наделала? Церемония начнётся через 4 часа. Будут гости, много гостей. Президент нашей страны, политики, бизнесмены, все бросят свои важные дела и приедут поздравить нас с тобой. Ты сошла с ума? Я перевёл дыхание, вслушиваясь в тишину на том конце провода, и не понимал, как такое могло произойти со мной и Джулией. Ведь мы же столько слов сказали о любви друг к другу, ведь наши отношения проверены временем. Сколько бы мы ни расходились, нас всё равно тянуло друг к другу, и мы сходились вновь. Дорогая, за что ты так со мной? выдохшись почти безэмоционально, спросил её Яр, успокойся. Но ты же знаешь, что то, что я делаю, очень важно. Но не знаю. Скажи им, что я участвую в важной миссии по спасению. Она говорила об этом так спокойно, а внутри меня эмоции стали перевешивать чаши весов в другую сторону, от полной безэмоциональности к жгучей ярости. Внутри вспылало желание крушить и ломать всё вокруг, но прежде всего хотелось сломать прекрасную шеику Джулии, свернуть как глупой курице. Порой мне казалось, что и мозгов у неё столько же, как у этой птицы. Даром что закончила университет с отличием. Ты понимаешь, что свадьбы без невесты не бывает. Ты это понимаешь? Я сорвался на крик, отчаянно сжимая в руке телефон, и остановился в последнюю секунду, чтобы не запустить им в стену. "Не кричи и перестань давить на меня", возмутилась девушка и помолчав немного добавила: "Ну прости, я не права. Я должна была сразу сообщить тебе, что планы изменились, как только увидела у себя на мыле письмо с криком о помощи. Я сразу же созвала ребят, и мы рванули сюда. Сладкий, расписаться мы всегда успеем. Главное наши чувства". Мы же любим друг друга, а всё остальное условности. Ну хочешь, включи видеозвонок, и я в реальном времени скажу тебе да. То, что она предлагала, было бы приемлемо в некоторых штатах её родины. Сейчас закон позволял зарегистрировать брак по интернету, подписавшись электронной подписью. Даже за документами ехать не нужно, вышлют по почте на указанный адрес. Но это в Америке. Джулия, мы не в Америке. Ты должна понимать, Это другая страна. У нас другие законы и порядки. Невеста обязана лично присутствовать на свадьбе и засвидетельствовать своё согласие подписью в журнале регистрации актов бракосочетания. Сладкий, в век технологий вы ведёте себя как пещерные люди. Ну тогда я не знаю, что тебе предложить. Том, постой. Она отвлеклась и позвала одного из своих друзей. Закинь мои вещи в микроавтобус. Я сейчас вас догоню. Яр, я должна бежать. Как только освобожусь, то приеду к тебе. И прости. Кажется, в этот раз я действительно не права. Но, милый, ведь уже ничего не исправишь. Всё равно я не успею к тебе прилететь. Люблю тебя. До встречи. Ответить на всё это мне было нечего. Я молчал, ужасаясь от мысли, как теперь выкручиваться из сложившейся ситуации. Как объяснить отцу, что свадьба не состоится? Прощай, Джулия. Можешь Ту-ту-ту. Сорвался звонок, и в пустоту я добавил: "Не приезжать". Телефон с грохотом упал на деревянную поверхность письменного стола. Меня распирали эмоции, и все негативные. Внутри зрело что-то нехорошее, способное разрушить всё вокруг. Оно наполнило меня и выплеснулось в злобном рычании. Что было мочи, стукнул кулаками по столу и в бешенстве разметал всё с его поверхности пнул кресло и снова и снова бил кулаками по стене, пока не выпустил пар, и боль не перевесила ярость. Случившееся уже не исправить, осталось только достойно выйти из сложившейся ситуации. До начала церемонии остаётся не так много времени. Необходимо всё сообщить отцу и придумать, как оправдаться перед гостями. Поднял с пола телефон и нажал быстрый вызов. Данила Егорович, Джулия не приедет. Зайди к отцу. Я сейчас иду к нему. На другом конце провода начальник охраны помолчал и спокойно ответил: "Может, это и к лучшему. Зачем тебе идиота в семье? А вот Александр Андреевич расстроится, и Полине Сергеевне нервничать нельзя. А то я не знаю. Я можно подумать, радуюсь", раздражённо высказался, на что получил ответ Безоно: "Я бы радовался".